Крупнейший, четвероногое, было похоже на кабана. Когти лап, которыми животное сейчас отчаянно упиралось в землю, казались объединенными перепонками. Герберт узнал в этом животном водосвинку, одного из крупнейших представителей отряда грызунов, Жюль Верн. Это отрывок из фантастической книги, поэтому, остерегаясь неточных знаний, повремените, не принимайте картину, нарисованную писателем за подлинное представление капибары, она же водосвинка, действительно самого крупного грызуна весом до 90 килограммов. Капибара на языке индейцев гуарана значит «господин травы». Правда, ради замечу, что капибара на таинственном острове воли автора, расположенном в Тихом океане, просто невозможно. Слишком далека настоящая родина этих зверей – Южная Америка. Ну, на то и фантастика. Остров, как вы помните, был богат многими животными, которые могли оказаться там разве что после оставшегося неизвестным акклиматизаторского порыва библейского ноя, проплывавшего мимо на своем ковчеге. Капибар — два вида. Один населяет центральные южноамериканские районы к востоку от Ант, другой вид или подвид, почти вдвое меньше, и водятся только в Панаме. Они похожи как внешне, так и повадками. У нас поэтому есть повод сосредоточить свое внимание на первом. Голиафе племени грузунов. Квадратная морда с большими надменными глазами. Несколько горбоносая. На переносе немного возвышается большая пахучая железа. Хвоста почти нет, но зато сзади мощный огузок, увесистый, как курдюк. На лапах, как правило, заметили героя Жюля Верна перепонки. Как и все грызуны, приличным голосом капибара не обладает. При всей своей внушительности она не способна ни рявкнуть, ни взлаять, ни завыть, и чувство свои выражает невнятным ворчанием, визгом, скрипом, в котором некоторые слушатели улавливают что-то вроде «хи-хи» или «хе-хе», что дает им основание называть это странное звукоизвержение хи «хихиканьем». Капибара — зверь флегматичный, а если сказать прямо ленивый. Зоологи долгое время могли найти и описать ее логовище, ожидали чего-то необыкновенное. Оказалось же, что она никакого логовища и не думает строить, спит прямо на земле, в лучшем случае разрыхлив под собой почву, чтобы образовалась неглубокая ямка. Уединенные реки, озера, болота спасают капибар от пум, ягуаров и охотников. Правда, там же нередко встречает капибару пасть крокодила. Пожалуйста. Но в воде капибара не небеспомощна, плавает быстро, ныряет глубоко и надолго. Высунув над поверхностью ноздри и глаза, и укрывшись за кучей водорослей или корягой, Плывет совсем невидимое. Или, погрузив массивный огузок в жидкую грязь, сидит и дремлет. Купается где-нибудь в уединении. Стоит по брюхо в воде, как обыкновенная домашняя скотина, и ест все сочное, что растет в воде. Случается небольшой остаток капибар, пасется вместе с домашним скотом где-нибудь невдалеке от реки. Там, где капибар преследует, а преследует их за вред – которые они местами причиняют сельскому хозяйству, ради мяса, впрочем, невкусного, и резцов, из которых местные ювелиры делают украшения, там капибары осторожны и предпочитают пастись ночами. По соседству с капибарой. В тех же лесах и обычно тоже у воды живут грызуны по имени Пака, Они хорошо плавают. Похоже на водосвинок, но меньше, до 10 килограммов. Морды поострее. По бурому фону на спине и боках тянутся собранные в продольные ряды белые пятна. Еще совсем недавно, по-видимому, уже после Колумба, вымерли на Антильских островах грызуны, которые были так же массивны, как небольшие медведи. Их родичи еще живут в Андах. Это пакараны. Сто лет назад их открыли польские исследователи. После этого их видели и ловили всего несколько раз. Пакараны. Третий после капибары и бобра. Среди грызунов тяжеловес до 16 килограммов. Очень похож даже окраской на паку, но у него есть средней длины довольно пушистый хвост. Пака бесхвостая, как и капибара. Живет в Андах, всюду редок, почти истреблен. Вот, собственно, и все о грызунах, живущих в воде и у воды. К сожалению, не всех удалось упомянуть, Ну и без того рассказ получился длинный. «Возле нас». Зрение у крыс весьма посредственное. Фотографии, сделанные с помощью хрусталика, извлеченного из крысиного глаза, доказывают, что фокусное расстояние у этого своеобразного объектива около 8 сантиметров. Следовательно, он обладает свойствами хорошо известного фотолюбителем объектива «Юпитер-9», предназначенного для портретной съемки и рисующего очень мягко, но дающего угол изображения лишь в 16 градусов. Надо еще принять во внимание, что в хрусталике и масштабы не те, поэтому пространство, которое крыса может окинуть взором, весьма и весьма невелико. Правда, вращение головой фактически восполняет этот недостаток. У крысы всю жизнь перед глазами только серые, белое и черные. Голубовато-зеленые лучи она еще кое-как воспринимает, а на красный цвет реагирует как на полную темноту. Обоняние у крысы не тоньше, чем у человека, а ведь мы о своем невысокого мнения чувствуем запахи лишь самые сильные и даже не пытаемся отыскать что-нибудь по следу. Слух у крысы тоже ограниченный. Представьте, оглушительный глушительный вопль сирены, непрерывно тянущий ноту Ми, крыса не слышит. чистая тона она вообще не различает, только шорохи. Однако определить толком не может, откуда они исходят. Правда, к тонам ниже 8 кГц крыса чувствительна лучше нас. Казалось бы, обиженный природой зверь. Но погодим сочувствовать. Звери невелики. Длина тела от 13 до 26 сантиметров, да плюс хвост сотней другой чешуйчатых колец, еще от 10 до 23 сантиметров. Цвета носят скромные, серые, черноватые, рыжеватый Весят до полукилограмма. Настоящие крысы. Род Ратус разделяется на 137 видов и 570 подвидов и раз. Населяет по существу весь мир, только в Америке их прежде не было, до да кое-где на островах. Но вслед за человеком крысы расселились почти всюду. В СССР три вида – туркестанская крыса Средняя Азия, Серая почти всюду, кроме пустынь Средней Азии и некоторых районов Восточной Сибири. И черная в Европейской части СССР, местами в Средней Азии и на Дальнем Востоке, особенно много черных крыс на Курильских островах. Черная прирожденная высотница. Поселяется в верхних этажах, даже на чердаках. Серая, наоборот, привержена к подвалам, а если случается ей заниматься уборкой урожаев, произрастающих вдали от селения, то роет там норы, строит гнезда или живет в дуплах. На севере вся жизнь ее связана с жилищем человека. На юге крысы обычно только на зиму переселяются в дома и другие постройки. Даже в холодильнике, где температура минус 10 градусов. Некоторые южные серые крысы и зимой, и летом живут в природе.